Глава 61. Корабль слегка тряхнуло. Чуть сбился курс. Автопилот тотчас его подкорректировал. Грифон прошел границу аномалии. «Но если до сих пор полковник с нами не связался, значит, я полагаю, никаких проблем не возникло», сказал Джим, проверяя застежку на кармане дифтского обмундирования. «А хорошая узкая пушка», заметил Тони. Скай был снайпером, а потому Тони чувствовал к нему особое расположение. «Давай еще раз пройдемся по маршруту». «А что там проходить? Моя копия файла уже лучше, чем в планшете». «Давай лучше поедим. Зря, что ли, нам запасов напаковали». Но ну, может, ты и прав. Ничего нового в планшете уже не осталось». «Хорошо, давай поедим, а потом на боковую». Следующие восемь часов ничего не происходило. Космос за стеклом фальш не менялся. Хотя, судя по навигации, корабль пересекал радиоаномалию и находился внутри облака Мейера. Напарники еле спали, а поспав, снова ели. «Внимание! В спектре G4 виден объект», — сообщил вдруг автопилот. «Предположительное расстояние 350 километров». Предположительный курс параллельный. На потолке зажужжал приводами робот-стрелок. При скоростях, с которыми двигались грифон и неведомый объект, время сближения измерялось секундами. «Следи за ним», — ответил автопилоту Тони. «Объект исчез», — доложил тот. «Ну и ладно». Тони вздохнул и потянулся. Как думаешь, какая вероятность, что тут кто-то случайно заблудился? Очень небольшая, ответил Джим. А учитывая, что объект двигался с нами параллельным курсом, очень похоже на сопровождение. А че он тогда так близко подобрался? Сам подставился? Не думаю. Радары здесь не работают, корабли идут на одних вычислениях. А вот роутера «Спектра G4» на «Грифоне» быть не должно. Это его полковник сюда поставить придумал. И те, кто там снаружи, этого наверняка не знали, а то бы не подставлялись. «Значит, как всегда, предполагаем самое худшее», — подвел итог Тони. «Эй, пилот!» «Слушаю, сэр!» «За три тысячи километров до выхода из зоны» Коррекция 244, чтобы выйти еще на 3000 в сторону. Понял, сэр. И снова потянулись часы напряженного ожидания. Выход из облака в другом месте позволял ускользнуть от возможной вражеской засады. Однако, если их ждали по-настоящему, действительно уклониться от встречи с противником было невозможно. Несмотря на новые двигатели, тягаться с перехватчиками в скорости тяжелый Грифон не мог. Оставалось надеяться на то, что в условиях близости фронта необходимым количеством свободных бортов противник все же не располагает. В продолжении всех 12 часов, остававшихся до выхода из облака, роутер «Спектра» G4 не фиксировал никаких посторонних объектов. А Джим и Тони неспешно поглощали продуктовый запас – понимая, что в скором времени он может им уже не пригодиться. «Подумать только! Килька пряного посола!» – зачитывал Тони название очередной упаковки. «Я такую лишь один раз пробовал. А наш сосед часто просил меня покупать ее для него», – начал вспоминать Джим. «Сам он болел и ходил с трудом, а когда я приносил ему несколько банок...» Он делал для меня бутерброд из ржаной булки, кильки и сладкого лука. Я при нем не ел, говорил, что заберу с собой, а потом выбрасывал. А вот теперь бы я от такого бутерброда не отказался. Но ну, сладкого лука я тебе не обещаю, но к кильке есть белый хлеб», сказал Тони, доставая из упаковки то, что обычно называют мякишем. Поджаристой корочки у этой булки не было». поскольку готовили ее не в печи, а в конвертере.